Современное. Приметы эпохи. Порой, глядя на священное изображение, мы подмечаем на нем детали, которые характерны для определенного периода истории. К примеру, обратимся к албанской иконе Богоматери «Живоносный источник», на который множество больных людей приходят за исцелением. На заднем плане обычный вид города XVIII века на Балканах. Однако рядом с домами маячат минареты. Как они совместимы с православной иконой? Неудивительно, что минареты обнаружились именно на албанской иконе. В тех краях много веков сосуществуют ислам, православие и католицизм. И несмотря на то, что сегодня чаще пытаются подчеркнуть историю конфликтов между тремя этими религиями, их богословие и иконография подвергались взаимопроникновению и испытывали взаимовлияние. Христианство в Албании и многих других регионах, где две религии сосуществовали долгое время, тоже повлияло на ислам. К примеру, местные мусульмане-бекташи могут рисовать что-то вроде икон, на которых изображают ангелов и святых с нимбами, к примеру, имама Али, зятя пророка Мухаммеда. Такая иконография характерна и для некоторых других шиитских регионов. Конечно же, религиозные конфликты тоже находили свое место на иконах. На другом албанском православном образе того же времени мы видим, как святой Димитрий Солунский побеждает Диоклетиана, нарисованного в образе царя-мусульманина. Приметы эпохи в виде архитектуры, костюмов, изобретений всегда так или иначе находили свой путь на православные иконы. К примеру, на одном образе второй половины XVIII века ранее приписываемом знаменитому иконописту XVII века Симеону Ушакову, мы видим изображение жившего в III веке до нашей эры египетского царя Птолемея II Филадельфа. Икона иллюстрирует тщету земной жизни и содержит множество символов ванитас, в том числе человеческий череп. Однако нас здесь интересуют предметы, которые были нарисованы для того, чтобы показать его склонность к учености. Именно Птолемей II, по легенде, инициировал перевод Ветхого Завета на греческий. Армиллярная сфера, которая стоит у него на столе, как считалось, была изобретена только во II веке до нашей эры, а в таком виде появилась, скорее всего, только в Средневековье. Подзорная труба, которая лежит рядом, и вовсе относится к XVII веку, хотя о ее конструкции и упоминал веком ранее Леонардо да Винчи. Эти очевидные для нас анахронизмы должны были связать изображение малознакомого царя с идеей о том, что он являлся покровителем наук и праведником, повелевшим начать перевод Библии. Сами инструменты, вопреки задумке, свидетельствуют больше об эпохе иконописца. Такие необычные детали на иконах встречаются нечасто. На священные образы попадали и привычные для людей костюмы или прически. Таких примеров не с поэтому вспомним только о так называемых казацких иконах XVII века, на которых среди прочих мирян можно увидеть вполне конкретных исторических персонажей украинцев, одетых по тогдашней моде. Их головы украшают особые чубы – оселеццы, а одеты они в широкие казачьи шаровары и подпоясаны саблями. Русское казачество тоже нередко предстает на иконах. Воины изображаются в традиционном костюме, черкесках с газырями и с саблями в ножнах. Нередки и образы святых, и даже Богородицы или Иисуса в национальных одеждах. Особенно часто такие изображения можно найти в украинских церквях. Детали быта и новейшие изобретения, несмотря на все стремление иконописцев к архаизации сюжетов, незаметно прокрадываются в пространство русских православных фресок и икон. К примеру, в росписях Донского монастыря в Москве можно увидеть святого патриарха начала 20 века Тихона, который приезжает в обитель на модный в то время карете-ландо с раскладывающейся крышей. В православное искусство 21 века порой проникают куда более вызывающие для сегодняшнего зрителя современные детали. Изумление многих современных верующих вызывают изображения святых в очках. Так на вполне официальных иконах могут изображаться преподобный Варсонофий Оптинский, преподобно-мученик Лев Егоров и многие другие святые, которые их правда носили. Это вызывает недоумение не только потому, что каждая современная деталь иконы вступает в противоречие с ее архаизированными окружением и способом построения изображения. Противоречие возникает и потому, что обычно в православной иконографии не принято изображать телесные недостатки. Ведь икона – это изображение святого в славе небесного века. Однако поскольку сегодня очки могут быть частью образа человека, они становятся атрибутом святых и на иконе. В XX веке прежняя иконографическая закономерность, характерная для православной иконы, нарушается. И кроме святых в очках мы видим святого Серафима Саровского сагбенным, а святую Матрону Московскую – слепой. Если в Албании XVIII века на священном образе нарисовали минареты, то почему сегодня православные художники не могут рисовать небоскребы? На фреске страшного суда в Преображенской церкви в Якутске мы видим, что рай представляет Россия, а ад – Запад. На холме слева нарисовано олицетворение Руси и русское воинство во главе с Дмитрием Донским и святым Серафимом Саровским, а также почитаемый среди народа солдат Евгений Родионов, замученный в Чечне. Они маршируют на фоне крестов из березы, рушников со славянской вышивкой и восстающих из могил ветеранов Второй мировой. На правой стороне мы видим американскую статую свободы, небоскреба Манхэттена, вертолет, купающегося в долларах садомита, астролога и прочие олицетворения грехов западного мира, в том числе персонажей в татуировках и темных очках. Более современные приметы эпохи в православной иконографии можно обнаружить только на фреске Страшного Суда в Николо-Малецком монастыре Тверской области. На одном из клейм с изображениями адских ужасов Местный церковный художник изобразил наряду с пытками грешников в огне и холоде скрежет зубов мучение душ людей, зависимых от интернета. Бесы вооружены смартфонами и держат на коленях ноутбук. Фреска была написана в 2016 году и, скорее всего, была исполнена под влиянием громкого дела «Синего кита» – игры в социальных сетях, заканчивающейся суицидом подростков. Если сейчас компьютер и гаджеты в ригидной и не склонной к модернизации системе координат православного искусства воспринимаются как нечто сугубо негативное, можно ожидать, что через несколько десятков лет они появятся на иконах будущего рядом со святыми, как обыденные бытовые предметы. До сих пор ведутся споры, можно ли построить русский храм в современном стиле, и русская православная церковь не спешит допускать это новшество тоже происходит и с иконой. Православный образ опознаваем как таковой только в своем классическом виде, а потому неудивительно, что приметы современности проникают в нее очень небыстро. Похожую ситуацию мы наблюдаем и на протяжении истории классической русской иконы. Современные изобретения до 18 века появлялись на ней нечасто. Архаизация стала основой православного визуального канона. Но, как мы увидим в следующих главах, иногда она вступает в противоречие со стремительным ходом истории.